Пат. Мы торчим в руинах старого коттеджа у озера. Папа пошел навестить батти, который живет дальше по дороге, уточнить по поводу рыбалки и поговорить с ним о местных течениях и о чем-то там еще. Он сказал, что мы можем подождать его и поиграть здесь, а он скоро вернется и заберет нас. Но мне уже скучно. Грейси хочет поиграть в семью. Она не признается прямо, потому что знает, что это совсем не круто но рассуждает, как было в старые времена, до большого голода, когда все жили в вот таких маленьких домиках. Здесь осталось немного реально старой мебели. Небольшой стол, шаткий стул и пара брошенных кем-то ящиков. Но вместо пола просто щебень, сквозь который растут сорняки, в окнах нет стекол, и сверху даже нет крыши. Остались всего три стены и кусок прихожей. Грейси камушками выкладывает границы комнат, поясняя, «Тут спальня, а вот тут кухня, а...» Ей уже не хватает места. Комната здесь была всего одна. Наверное, в старые времена это была квартирка-студия без всяких современных наворотов. Разве тут была ванная? К счастью для Грейси, он не разговаривает. Иначе он, вероятно, сказал бы то же самое. Но он не обращает особого внимания на то, что происходит... Просто выполняет ее поручение, когда она просит принести еще камней и так далее. Вот уж действительно глупо. Грейси сейчас болтает беспрерывно, по-настоящему погрузившись в суть, как будто играет в пьесе или что-то в этом роде. «Я думаю, на ужин у нас будет картошка», — говорит она. «А ты пойди на озеро и принеси большую форель». Она ставит воображаемый горшок в воображаемую печь, Сделано из перевернутого ящика. Интересно, она понимает, как глупо выглядит со стороны. В этом доме не будет беспорядка, произносит она таким голосом, будто старается казаться взрослой. У нас все должно быть идеально. Возможно, внешний вид это еще не все. Но именно он создает первое впечатление определяет, что о тебе подумают. Поэтому все должно быть идеально. Я смотрю на Шона, который сидит на полу с айпадом, и недоверчиво закатываю глаза. Он хихикает. «Что?» — возмущается Грейси. «Над чем ты смеешься?» Шон выглядит смущенным, но Грейси не выходит из образа. «О!» — говорит она. «Чуть не забыла. Мы пригласим соседей на ужин, так что добавлю в кастрюлю еще картошки». От нашего нового дома они обалдеют. Нам все будут завидовать. Это уже через чур. Я качаю головой и встаю, чтобы уйти, оставляя их вдвоем. Снаружи я сажусь на то, что осталось от старой каменной стены. И жду папу. Очень солнечно. Мое внимание привлекает какое-то движение впереди. Я вижу, что сюда бежит черно-белая овчарка. Их здесь много. «Но это Милли, я уверен, собака, которую я встречал раньше у Барри, священника!» Она подбегает ближе и садится, глядя на меня. Ее язык висит, она тяжело дышит. «Милли, это ты?» — спрашиваю я. «Да, это ты, не так ли?» Она кладет лапу мне на колено, а я наклоняюсь, чтобы погладить ее по голове. Я уже знаю, что прав, потому что вижу, как Барри выходит из-за угла, и машу ему рукой. «Привет, Барри!» Интересно, вспомнит ли он меня? Но он улыбается и подходит ко мне. А, это ты. Он садится на стену рядом со мной. Что ты здесь делаешь в такой прекрасный день? Разве тебе не следует быть на пляже или на озере? Там внутри играет мой брат и его подружка, я кивая в сторону старых руин. Я лучше посижу здесь. Они ведут себя ужасно глупо. «Почему ты так считаешь?» — спрашивает он. «Просто глупо, вот и все. Они играют в семью. Это для малышей». «Разве ты никогда ничего не делал понарошку?» Я пожимаю плечами. «Разве у тебя нет мечты?» «Наверное, есть». «О чем ты мечтаешь, Пат?» «О разном. На минуту я задумываюсь». «Конечно, мечтаю, а кто нет?» Я мечтаю выиграть олимпийское золото за плавание вольным стилем, сыграть за Чарджерс, собрать музыкальную группу, создать компьютерную игру. Но я не собираюсь ему этого рассказывать. «Мечты важны», — говорит он. «Они помогают нам пережить трудные времена». Я фыркаю, думая о агрессии. «Кто станет мечтать о том, что готовит ужин? Это же глупо!» Я несколько раз удаляю пяткой о стену. «Нет, не глупо, если кому-то это нужно», — говорит он. «Иногда самые обычные мечты могут показаться недостижимыми». Я не понимаю, о чем он, поэтому ничего не отвечаю. Я жду, слушая его молчание, а затем просто произношу. Я думала о маме. Барри ничего не отвечает, просто кивает». «Вы священник, да?» «Да, верно». «Значит, вы знаете, куда уходят люди, когда умирают?» Он отвечает не сразу. «Они уходят домой, Пат. Они возвращаются к Богу. В рай?» «Некоторые называют это раем». «А почему ты спрашиваешь?» «Я снова пожимаю плечами». Ты должно быть очень по ней скучаешь. На самом деле нет. Я думал, что он будет шокирован моим ответом. Но он просто улыбнулся. Знаете, все это из-за нее. Возможно, мне удастся ему объяснить. Из-за нее, что он не может говорить. Это она все испортила. Ты злишься на нее, парень. Это вполне естественно. Я знаю, что у него хорошие намерения. Он просто не понимает. И тут я слышу голос Грейси. Она выходит из развалин коттеджа, шон за ней и подбегает прямо к нам. Привет, Барри, говорит она. Грейси знает всех. Привет, Грейси. Барри, брат Джерри, вернувшийся с миссии, говорит она. Я встретила тебя вчера с Энни, моей тетей. Правильно. Так и было. Шон, как обычно, стоит позади нее. «Это мой брат», — говорю я Барри. «Я о нем рассказывал». «Это Шон», — говорит Грейси. «Только он не разговаривает». «Привет, Шон». Барри пожимает ему руку. «Джерри была в отеле?» — говорит Грейси. «Разговаривала с моей бабушкой. Она сказала, что ты был другом бабушки когда-то давным-давно. Правда?» Барри улыбается. «Да, верно. Мы с твоей бабушкой выросли вместе, можно так сказать. Мы были большими друзьями. Надеюсь, что так оно и осталось». Он медленно отталкивается от стены и выпрямляется. «Ладно, ребята. Мне лучше отвезти собаку домой на обед. Увидимся?» «Ну, конечно. Грейси обязательно вмешается и все испортит». Барри встает и уходит как раз тогда, когда я собрался рассказать ему о маме. «Увидимся, Барри!» кричит ему вслед Грейси своим дурацким напевным голосом. «Шон, такой тормоз с людьми! Я бы уже с ума с ней сошел! Пойдем купим мороженое!» говорит она, и Шон кивает, как послушный щенок. «Я ухожу в противоположном направлении, потому что не хочу больше оставаться с ними. Иногда мне хочется...» Так сильно встряхнуть Шона, чтобы голос просто вылетел у него из глотки. И прямо сейчас я швырнул бы что-нибудь в Грейси, если бы остался. Я ухожу на пляж искать тот камень, на котором мне нравится сидеть. Он вроде где-то под скалой на пляже за бухтой контрабандистов. Ну, это тот пляж под скалой около нашего дома. Камень очень удобной формы, там посередине есть углубление, где очень приятно сидеть. Когда наступает прилив, вода заливает его, но даже так глубина там чуть выше колена. Это не то чтобы далеко, просто тихо и уединенно. Здесь я могу недолго побыть один. Сижу здесь, когда хочу помолчать, или подумать, или просто понаблюдать за океаном. Иногда я задаюсь вопросом, а понравилось бы здесь маме? Трудно сказать. Потому что случалось, что она была в восторге от чего-то или кого-то, а потом быстро охладевала. Я все еще злюсь на нее. Но это не значит, что я не скучаю. Я скучаю по ней все время. Обычно стараюсь вспоминать веселые случаи, а их было много. Как-то раз мы утром спустились вниз в гостиную и обнаружили, что мама за ночь раскрасила ее в безумные цвета потому что ей не спалось. Я проснулся первым, потому что услышал музыку. Маме всегда нравилось включать музыку на полную громкость, когда она рисовала. И оказалось, что мебель свалена в кучу посреди комнаты, а стены раскрашены сумасшедшими фиолетовыми, красными и оранжевыми узорами. «Как тебе, пад, дорогой?» Мама соскочила со стула. Ох ты!» — сказал я. «Очень круто! Мне нравится!» Мама обняла меня, и мы с ней кружились по комнате, пока не упали со смеху. Но потом спустился папа, огляделся вокруг, как будто только что приземлился на другой планете, и сказал. «Ах ты, черт!" Потом пришла бабушка Уконула и расплакалась. А мама разозлилась и сказала, «Ну, по крайней мере, мальчикам понравилось». Я не уверен, что именно произошло потом, но, думаю, остальным это тоже не понравилось, потому что на следующий день пришли маляры. И пока мамы не было дома несколько дней, они сделали все как раньше. Когда мама вернулась домой, она как будто ничего не заметила. Потом еще была одна поездка. Мне кажется, тогда было веселее всего». Папа был где-то в командировке, а бабушка уконул, забирала вещи из химчистки. Поэтому мама повезла нас в школу. Но по дороге она сказала, «А давайте отправимся в путешествие, мальчики». Она позвонила в школу и сказала, что мы оба слегли с простудой, и она отвезет нас к врачу. «Куда мы едем?» — спросил Шон. «Я думаю, в Лас-Вегас. Мне всегда хотелось туда поехать». «Да!» — согласился я. Это было намного лучше, чем идти в школу. «А как же папа?» — спросил Шон. «Папа на работе, но мы ему все подробно расскажем, когда вернемся домой». Итак, мы выехали на автомагистраль номер 15 и направились на север. И хотя это была долгая поездка, время пролетело незаметно, потому что в машине мы очень громко пели песни, например, «Вива Лас-Вегас» и «Как хорошо быть леди», а затем остановились, чтобы перекусить гамбургерами и поесть мороженого. Мы доехали до самого Прима, это недалеко от Лас-Вегаса. Потом мама захотела зайти в торговый центр, и там был еще такой аттракцион — отчаянные горки. Так что мы сделали остановку, сходили за покупками и купили много одежды, которую сложили в машину, а затем мама взяла нас на те крутейшие горки и еще позволила поиграть на нескольких игровых автоматах. После этого мы с Шоном слишком устали, чтобы продолжать ехать, поэтому мама сказала «Хорошо, переночуем здесь, а утром поедем в Вегас». Мы зарегистрировались в гостинице при казино под названием «Виски Джо», где были свободные номера. Мы смотрели фильмы допоздна, а потом, должно быть, уснули, потому что следующее, что я помню, — это громкий стук в дверь. И как кто-то говорит «Откройте, полиция!» Я стал искать маму, но ее не было. А потом я услышал ее голос за дверью, она кричала. Но это точно был ее голос. Несмотря на это, я надел цепочку на дверь, как нас учили, и приоткрыл ее. И там женщина полицейский сказала... Все в порядке, дорогой. Ты можешь открыть дверь. Твоя мама здесь. Я открыл, и мама сказала... Отпусти меня, сосранка! Шон захныков спросил. Мама, мама, что случилось? Женщина-полицейский ответила: Все хорошо, дорогой. Мы просто побудем здесь с вами и вашей мамой, пока кто-нибудь не приедет вас забрать. Да, черта с два! Сказала мама. Но нас не нужно забирать. Мы на машине, сказал Шон. Либо так, либо вы все немедленно отправляетесь в участок, Леди. Ваш выбор. И мама сказала,. Да пошли вы! Но она, должно быть, тогда очень устала, потому что когда ее привели в комнату, она упала на кровать и уснула. Все, отрубилась, сказала женщина полицейский. А теперь я хочу, чтобы вы, мальчики, оделись. Хорошо? И не волнуйтесь, дорогие, ваш дедушка очень скоро приедет и заберет вас. Так мы и сидели там, смотрели телевизор, ели чипсы. А потом приехали мамины родители, бабушка и дедушка Кэролы. Бабушка плакала, обнимала меня и Шона, и все приговаривала. «Слава богу! Слава богу!» А дедушка сказал, «Не впадай в истерику, Джули! Это никому не поможет». Он выглядел уставшим и грустным. Не таким, каким он бывал по выходным. «Мальчики». «Собирайтесь, ничего страшного, давайте успокоимся, и все сейчас поедем домой». «О, как же Вегас?» — спросил Шон. «Мама сказала, что мы утром поедем в Вегас». Но дедушка только покачал головой и ответил, «Может быть, в другой раз, приятель». Итак, мы все сели в машину к дедушке, а бабушка поехала на маминой позади нас. Потом мы, похоже, уснули, потому что внезапно наступило утро, и мы оказались дома». Там нас ждал врач. Он сделал маме какой-то укол, чтобы она почувствовала себя лучше. Затем приехали санитары и отвезли ее в больницу. Мы с Шоном хотели поехать с мамой, но бабушка и дедушка сказали, что так нельзя. Но мы увидим ее всего через пару дней, так что волноваться не надо. Мама немного приболела. Ей станет легче в больнице. Там о ней как следует позаботиться. После этого было много разговоров по телефону. Мы говорили с папой, и он сказал, что прилетит вечером в тот же день. Дедушка убеждал его, что не надо, что все под контролем, но папа ответил, что все равно прилетит. Мне было жаль, что мама заболела. Вообще не повезло. Еще было жаль, что мы так и не добрались до Вегаса, но я никому этого не стал говорить. Мама тогда довольно долго лежала в больнице. В конце концов, она вернулась домой, но... Стала намного спокойнее, чем раньше. Она сильно уставала и много спала. А потом... Ну... Потом случилось то, что случилось. «Я скучаю по тебе, мама. Но еще чертовски злюсь на тебя, и я не знаю, смогу ли когда-нибудь перестать».